Заголовник успел нагреться на солнце и тоже обжигал. Кожа на шее болела. Асфальт у самого горизонта вспыхнул металлическим блеском, словно там была вода. Неужели молния? Да, загремела. Наверное, и раньше уже гремела, но все звуки заглушал непрестанный гул автострады. Сейчас гром перекрыл этот гул, всколыхнув небо с золотистыми еще облаками, Но это золото над горами уже заволакивало спёкшейся жёлчь туч. Указатели объявили: "Фрозы ноля". Подстроился по спине, словно кто-то пёрышком водил между лопатками, а буря, по-итальянски театральная, вместо того, чтобы взяться за дело, стращала громом без капли дождя. Лосидые, как осенний дым, Гривы всё же потянулись над полями, и я, входя в широкий вираж, увидел даже место, где коса повисшая мгла притягивала тучи к автостраде. С облегчением заметил блеск первых больших капель на ветровом стекле. Внезапно дождь хлынул как из ведра. На ветровом стекле разыгралось истеменное побоище, так что дворники я включил не сразу. Когда они соскребли тела насекомых, я выключил их и съехал на обочину. Здесь мне предстояло повести почти целый час. Дождь шёл волнами барабаня по крыше, идущие мимо машины точили за собой мутные полосы, искрящиеся воды, а я, опустив стекло, глубоко дышал. Лило на колени, я зажёг сигарету, пряча её в ладони, чтобы не намокло, но она оказалась неприятной, ментоловой. Проехал крейслер металлического цвета, но вода так стояла по стёклам, что я не разглядел тот ли. Сумерки сгущались, молнии и словно скрежет разрываемой на куски жести. В скуке ради я считал мгновения от вспышки до грома. Автострада же продолжала гудеть. Ничто ни в силах было остановить движение. Часовая стрелка миновала семёрку. Пора. Вздохнув, я выбрался из машины. Холодный душ поначалу был неприятен, но потом сделалось даже весело. Я наклонился над дворниками, как бы поправляя их и поглядывая на дорогу, но никто не обращал на меня внимания. Полиции тоже нигде не было видно. Промокнув до последней нитки, я сел в машину и включил скорость. Буря затихла, сумерки все больше сгущались, за Фразеноне уже не капало, асфальт высыхал, над лужами на обочинах поднимался белый пар, в который врезался свет фар, пока, наконец, из-за туч не выглянуло солнце, словно пейзаж перед наступлением темноты Решил явить себя в новом блеске. В розовом неземном сиянье я съехал на стоянку ресторана, расположившегося на мосту Повезе. Отлепил от тела рубашку, чтобы датчики не были заметны, и направился в ресторан. Крейслера на стоянке я не обнаружил. Наверху голдела разноязычная толпа, занятая едой, и не обращавшая внимания на машины, которые неслись под нами, словно шары в кегельбане. Во мне, сам не зная, когда произошла перемена, я успокоился. В сущности, мне стало все равно. О девушке я уже думал так, словно это случилось много лет назад. Выпил две чашки кофе, швеп с лимоном. Может, посидел бы еще... Но пришло в голову, что железобетонные конструкции моста и гарнизируют волны, и в креслере не знают, что с моим сердцем. Между Хьюстонной луной каких проблем не возникает. Выходя, полоснул в туалете руки и лицо, пригладил волосы перед зеркалом, поглядев на себя скорее с неприязнью и в путь. С тех пор мне снова надо было убить время. Я ехал как бы отпустив вожжи, доверившись знающей дорогу лошади. Никуда не устремлялся мыслью, не видел снов на его, а просто отключился, словно меня и не было. Когда-то я называл это "безднью капусты", но внимание где-то теплело. Потому что затормозил я точно по расписанию. Здесь стоять было приятно. Я находился у подножия пологовых холма, в том месте, где в его спину геометрической выемкой врезалось автострада.